Глава девятая. «Не ходи», — сказал Порох. «Если это был газ, то там он мог скопиться». Лимон еще раз посветил вдоль лестницы. Нижняя дверь была наполовину открыта. Луч фонаря проходил сквозь щели. что-то там нащупывал. Но невозможно было понять, что это такое. Нет, не так. Понять можно было. Невозможно было поверить. «На две ступеньки», — как будто попросил Лимон. — Не надо, — сказал Порох, — Лимон, не надо, там никого нет. — Да, — наверное, — сказал Лимон, его колотило. — Эй! — закричал он снова. — Есть кто живой? Но не отзывалось даже эхо. — Пойдем отсюда, — сказал Порох. Они выбрались из бетонной будки, снаружи было необыкновенно ярко и очень тепло. Лимон покосился на мертвеца у стены, потом посмотрел вверх элли стояла на вышке с винтовкой в руке и смотрела на них в бинокль. Он махнул ей, спускайся. «Если это был газ, — сказал Лимон, — то почему они не закрыли двери? Ведь это же специальное убежище». «Наверное, этот открыл дверь и вышел, — сказал Порох, — и убил всех. И сам умер, — сказал Лимон. А кого тогда мы на дороге встретили? Он ведь точно про башню говорил. Точно про башню». — Значит, и он отсюда, — не понимаю, сказал Лимон. — Эти все умерли, а он прошел десять километров. — Бывает, — сказал Порох. Они вернулись к машине, Костыль ждал. — Я думаю, все мертвые, — сказал Лимон, — и все они там, в убежище. Наверное, они думали, что будут просто бомбить, а вместо этого пустили газ. Наверное, и солдат с вышки умер. В общем, надо ехать, предупредить. Нашел бензин? Костыль кивнул. Тогда так, ты и порох заправляетесь. Если есть канистры, берете с собой, мы с Элли быстро пробежим по остальным домам. «Начни с караулки», — сказал Костыль, — «я бы начал с караулки». «Ага», — кивнул Лимон, — подошла Илли. «Я никого не увидела», — сказала она, — «никаких больше трупов». «Хорошо», — сказал Лимон, — «пойдем поищем оружие и в город». «Зачем нам оружие в городе?» «Ну, лучше бы не зачем, конечно». Караулка примыкала к гаражу, и дверь у нее была такая же, как у гаража, железная, на толстых петлях. Лимон осторожно потянул за приваренную скобу, заменявшую дверную ручку и створка, тяжело, но плавно пошла на него. Прикрываясь дверью, он чуть высунулся, ничего. Достал фонарь, пустил широкий луч. Нет, пусто. Кивнул, или пошли. «Зачем ты сделал на несколько ступенек вниз? Они бетонные, с железными уголками». Само помещение небольшое, в конце его стол очень старый. Над столом календарь и какие-то графики. Скамья вдоль стены, две выгородки для чистки и проверки оружия, за ними пирамида. В пирамиде три автомата и винтовка питон десятизарядная. В одном углу открытый стеллаж с зелеными коробками патронов, в другом В другом широко раскинув ноги сидел гвардейский корнет первого класса в парадной форме с двумя рядами орденских планок на груди. Берет его с кокардой из скрещенных молний был аккуратно засунут под погон. В левой руке Корнет сжимал пистолет в правый сложенный лист бумаги. Остро воняло кровью и мочой. Корнет был, несомненно, мертв, хотя Лимон не видел никаких повреждений на теле. Стараясь не поворачиваться к покойнику спиной, он стянул со стеллажа две коробки патронов, не глядя передал их Илле, Потом взял два автомата, повесил на плечи, дотянулся до винтовки. Сообразил, к винтовкам нужны другие патроны. Ага, вот эти коробки коричневые. «Давай мне что-нибудь еще», — сказала Илли. Он подал ей винтовку, взял одну коробку. Да, это были куда тяжелее тех, в которых хранились автоматные патрончики. Пятясь, они вышли на свет. Порох и костыль грузили в кузов тяжелые канистры, а высоко над ними совершенно беззвучно ходили кругами огромные белые птицы. Лимон опустил на землю патроны и оружие, выпрямился и сказал «Сейчас», и зачем-то махнув рукой, снова спустился в караулку. «Просто мертвец», — сказал он себе, — «просто мертвец». Корнет сидел все в той же позе, но теперь Лимону показалось, что из-под опущенных век он внимательно следит за каждым его движением и ждет. Лимон взял с пирамиды последний гепард и, держа его обеими руками за шейку приклада, потянулся стволом к рукам мертвеца. «Если схватит, — подумал он, — я успею отпустить». Ему тут же представилось, что ремень захлёстывает его запястье, и ствол заходил ходуном. «Дурак», — сказал себе Лимон, — «трус и дурак». Он зацепил мушкой и обшлак правого рукава, потянул к себе. Рука подалась медленно, как тяжелая деревянная колода — Упала со стуком на пол. Лимон быстрым движением схватил записку и отскочил, тяжело дыша. Потом сунул ее в карман, сжал зубы, взял с полки еще одну коричневую коробку и только тогда попятился к выходу и налетел на костыля. Просто чудо, что удалось не заорать. «Ты что так долго?» — спросил костыль. Лимон пожал плечами, говорить он не мог. «Что-нибудь еще взять?» — продолжал костыль. Лимон подбородком показал на коробку в своих руках. «Что с тобой?» — Костыль был настойчив. «Нога!» — с трудом соврал Лимон. «Понял», — сказал Костыль. «Иди сядь, мы сами все притащим». В записке было «Ничего не смог, ухожу, Ная, любимая, прости меня, слава отцам». Кстати, нога, про которую он почти забыл, сразу заболела, тяжелой, распирающей болью. Лимон снял ботинок и и увидел, что носок промок кровью. Тогда он стянул и носок. Кровь проступала из-под ногти среднего пальца. Ноготь большого был черный, и весь палец вздулся. «Ой-ё!» — сказала Иллия, заглянув сбоку. «Теперь ждать, пока слезет. У меня так было». «У меня тоже», — сказал Лимон, — «только на руке». «Вот», — он показал указательный палец с кривым ногтем. «И он не сам слез, мне его доктор сорвал». «Только на ноге мы пока рвать не будем. Можно просверлить. Мне просверлили, совсем не больно, и потом сразу же легче». «Хорошо», — сказал Лимон, — «сразу как вернемся. У нас тут и бинтата нет». «Есть», — сказала Илли, и потянула из-под сиденья зеленую брезентовую сумку со знаком чаши мира. «Подошли порох с костылем». «Поехали, а?» — сказал порох. Лицо у него было цвета теста. — Две минуты, — сказала Илья, а то Джеда скоро совсем ходить не сможет. Она открыла сумку, достала пенал со шприцами, вынула иглу. «Э — Э-э-э, — сказал Лимон, — ты же ногти стрижешь и без наркоза? — Понял, — сказал Лимон. — Просто почему-то страшно. Он обхватил руками колено и изо всех сил замер. Илья обмазала ему половину ступни йодом, потом взяла иглу двумя пальцами и стала аккуратно сверлить ноготь примерно посередине. Это было не больно, но очень противно. Потом из под кончика иглы брызнула струйка темно-малиновой крови. Илья убрала иглу, смочила марлевую салфетку чем-то лиловым из бутылочки, разорвала пергаментную обертку бинта и не очень быстро, но аккуратно прибинтовала салфетку к пальцам. Почти сразу же на бинте расплылось кровавое пятнышко. Легче, спросила Илья. Лимон потрогал ступню. «Легче», — сказал он удивленно. «Вот теперь можно ехать», — сказала она. Операция заняла минут пять. Эта маленькая задержка их спасла. Первым идущий по шоссе машины заметил костыль. «О!» — закричал он, показывая рукой. «Наши, наши! Эй!» Он сорвал с себя берет и замахал им. «Гони, порох, гони, не успеем!» Порох быстро взглянул на Лимона, а Лимон... «Все равно не успеем», — сказал он. «У тебя ракетница, пускай ракету», — бушевал наверху костыль. «Тормози», — сказал Лимон, — «Илли, дай бинокль». Он сам не знал, что его смутило. «Ну, идут три грузовика из города. Высокие борта. В городе и у пограничников были или с обычными бортами, или закрытые фургоны, а эти как для перевозки сена». Он приник к окулярам и долго не мог поймать машины в поле зрения. Слишком большое увеличение. Потом они появились почти вплотную. Первый и второй были по самый верх бортов завалены какими-то ящиками, коробками, тюками. В третьем сидели вооруженные люди. Человек семь. В штатском. Деревенские. «Деревенские», — сказал он вслух, — «не понимаю». «Да хоть кто?» — возмущенно закричал Костыль. «Лимон прав», — сказал Порох. «Что-то тут не так. Пусть проедут. Ну-ка, сядьте там за кабиной. И ты, командир, давай вниз». И, подавая пример, сам улегся на сиденье. «Ну, вы вообще!» — проворчал костыль, но все-таки лег. Лимон сполз по сиденью, упершись коленями в панель радиоприемника, так, чтобы чужие машины виднелись поверх капота, но зато с той стороны их грузовичок будет казаться пустым. Прошло с полминуты. «Машины, кажется, миновали поворот к башне и теперь удалялись». «С добычей», — подумал Лимон. «А это значит...» «Нельзя сказать, что его застывший ужас стал сильнее, нет, но теперь Лимон не просто опасался, не просто догадывался, а почти знал наверняка, произошло самое страшное». И оставалось одно — не верить в это до самого конца. Колонна уже скрылась за пологим склоном, А он все не решался сказать Пороху «Поехали!» И сам Порох сидел какой-то пришибленный, вялый, безвольный, серый лицом. «Что с тобой?» — спросил Лимон. «Плохо», — сказал Порох. «Тошнит!» Он открыл свою дверь, свесился вниз и несколько раз тихонько вякнул, потом снова сел, вытирая губы рукавом, но не рвет. «Да мы ведь и не ели, кажется, ничего. Поехали!» — сказал Лимон. — Дома поедим. — Думаешь? — как-то неуверенно спросил Порох, но мотор завел и сразу тронулся, благо под гору. Дальше ехали молча. Совсем молча. Скоро показались высокие чернодревы, образующие густую тенистую аллею перед въездом в город. Эти деревья когда-то очень давно посадили купцы и соликопы, и для красоты и против ветра... Именно сюда зимой вырывался из ущелья Тиц, ледяной Тиц-Конвестатль, названный так по имени горского бога злых зимних ветров. В старых книгах писали, что этот ветер за полчаса замораживал насмерть, превращая в ледяные фигуры целые караваны по-зимнему одетых людей и мохнатых горных буйволов. Впрочем, после войны таких сильных и холодных ветров уже не было. Не зря же долбили литиевыми или кобальтовыми «Бомбами долину Зартак», — так говорили старики. Аллея тянулась километров на пять, немного не доходя до моста через Юю. «Притормози», — сказал Лимон. Порох вяло остановил машину. «Тебе опять что-то не нравится?» Склочным голосом спросил Костыль. Ему было страшно, поэтому хотелось задираться. «Да», — сказал Лимон. «На листья посмотрите». «Массаракш!» — на вдохе прошипел костыль. или тихо присвистнула. «Кроны, которые должны были быть темно-зелеными, сейчас имели отчетливый ржавый налет, как раз справа, со стороны, повернутой к ущелью. Множество листьев устилало дорожное полотно». «Вот тогда», — сказал Порох, — «что?» «Там же Пандея». «Да, и что?» «Ну, все же понятно». Вдруг закричал он рвущимся голосом. «Ну все же, понятно. Они пустили газ. Газ. Нет никого в городе. Все мертвые там, как возле башни. Нет никого. Незачем нам туда?» «Порох», — сказал Лимон тихо, — «даже если газ. Зимний ветер проходит мимо города, потому город там и поставили за ветром. Понимаешь? Если газ, он тоже мимо прошел». «Здесь он был. У башни был. Новые шахты накрыла, наверное. А город остается в стороне. Поехали. Но, может, край его зацепило. Потому и не до нас, спасателям. Давай, жми, жми. И, обернувшись назад костыль, дай мне один автомат. И сами возьмите. Ты правую сторону держишь. Или левую. Или ты умеешь с автоматом обращаться. Учили вас». «Нет, у нас не было стрелковой, одна медицинская, я только из спортивной винтовки стреляла». «Сейчас покажу», — сказал Костыль. «Вот, я тебя зарядил, поставил на одиночный, просто нажимай спуск. Отдачи никакой, попробуй». Гукнул негромкий выстрел. «Вот так и стреляй, если что». «Если что, под ноги», — сказал Лимон. «Ну, сама сообразишь, а пока просто держи стволом кверху. Для авторитета». Лимон, прикрыв глаза, отщелкнул магазин, тронул пальцем шпенек-индикатор, — показывающий, что все патроны на месте, вогнал магазин в приемную горловину, передернул затвор, опустил предохранитель, выставил ствол в окошко, вперед и вверх. Порох порывисто вздохнул, тронул машину и покатил вперед все так же медленно и осторожно, будто не бетон был под колесами, а ненадежный мутный ноздреватый лед. Листья очень слышно похрустывали, так хрустела бы яичная скорлупа или озерные ракушки-кружевницы. Было очень тихо. Миновали поворот на новые шахты. Лимон вроде бы заметил вдали оранжевый соляковский грузовик, завалившийся в кювет, но ничего не сказал. Костыль тоже промолчал. Может, и показалось. А если и не показалось, так ведь это, в конце концов, всего-навсего грузовик. После поворота можно было считать, что они уже в городе, просто деревья и кусты надежно заслоняли постройки. Справа лежал военный городок. Слева — станционный поселок. Если пешком подумал Лимон напрямик, то через десять минут будем дома, если ехать, то через двадцать. «О, Джакч, пробормотал Порох. Въезд на перекресток перед мостом был перегорожен армейским пятнисто-зеленым бронетранспортером. Тонкая длинная жало пулемета смотрела в небо. По обе стороны от машины — Выселись кучи мешков с песком, из которых никто ничего не пытался соорудить. Порох нажал на тормоз. Посмотрел на Лимона. «Пойду посмотрю», — сказал Лимон. «Сиди ты, раненый», — сказал Костыль, — «я сбегаю». «Те грузовики как-то же проехали», — сказал Лимон. «Должна быть дырка. Я тоже так думаю». Костыль неловко спрыгнул на землю, потоптался. «Ноги», — сказал он, — «не хотят идти». И пошел. Медленно, как будто по колено в воде. «Они могли свернуть с шахтной дороги», — сказал Порох. «Наверное», — согласился Лимон. Ему сейчас казалось, что и в нем самом кто-то нажал тормоз и оставил мотор на самых малых оборотах. Ничего не хотелось. Пока ехали, было сносно, а сейчас свернуться бы в калачик и никого не видеть. Почему-то сам себе он казался сейчас совсем маленьким, меньше, чем шило. «Как он там?» да уж с ним то ничего не случится неистребимый говнюк Костыль с полдороги оглянулся развел руками ничего мол не вижу и хоть еще медленнее надвинулся дальше лимон хотел ему крикнуть, возвращаясь двинем в объезд, но автомат мешал высунуться в окно он повернулся к илле крикни ему пусть возвращается она сложила руки рупором ки -и, ки -и» и в этот момент костыль испуганно подпрыгнул, повернулся вправо, пригнулся. Вспышка была бело-лиловая, несильная, и тут же все впереди заволокло сизым дымом. Лимон не мог бы сказать, слышал он какой-то звук или нет, просто мгновенно заложило уши, на ветровом стекле образовались две дырки, окруженные паутиной трещин. Лимон никогда бы не подумал, что костыль такой тяжелый. За ним оставалась мокрая полоса, Свет мерк, когда до машины оставалось шагов двадцать, лимон упал сам. Потом он почувствовал, что и его тащат. Было все так же темно, в голове звенело и гудело. Потом сквозь этот звон донеслось, еще живой, в больницу, в госпиталь ближе. Он лежал и в то же время заваливался назад. На какой-то момент исчезло все. Пришел в себя от тряски, сел, хватаясь руками, что-то стал понимать. Он ехал в кузове спиной вперед. Рядом на четвереньках стояла Илли, нависая над комом рваного тряпья. Одной рукой она опиралась на этот ком. Мимо уже проносились дома, потом машину занесло на повороте. Лимон не удержался и упал на бок и оказался лицом к лицу с костылем. Половина лица костыля была сплошной кровоподтек. На лбу и щеках кровоточили крошечные ранки. Или держала его за плечо, наверное, что-то там зажимая, платка на ней не было, волосы растрепались. Но смотрела она на Лимона, и он не мог понять ее взгляд. Раздался громкий удар, машину тряхнуло, потом она остановилась. Появился порох. «Понесли!» — крикнул он. «Ага!» — и Лимон стал выбираться из кузова. «Да ты лежи, опять свалишься!» «Не свалюсь!» Было муторно, но он все же действительно не свалился. Грузовичок стоял у короткого пандуса, ведущего к широким двустворчатым дверям. Лимон узнал это место, пограничный госпиталь, здесь ему не так давно вскрывали нарыв на локте. За этой дверью приемный покой, там врачи, он побежал туда, то есть хотел побежать, на самом деле пошел. Под конец, цепляясь за перила. За дверью было полутемно, стоял ряд пластиковых кресел, таких же, как в кинотеатре. Потом он увидел кресло на больших велосипедных колесах, схватил его за ручки и выкатил наружу. Порох и Илли уже подволокли неподвижного костыля к самому краю кузова, оба были перепачканы кровью. Порох что-то сказал, Лимон то ли не расслышал, то ли не понял. Втроем они усадили тяжелого и мягкого костыля в кресло и покатили внутрь. Голова костыля все время падала, то вперед, то назад, Лимон пытался ее поддерживать. Внутри их никто не встретил. Но где-то рядом должна быть перевязочная, может быть, там. В перевязочной на полу лежал человек в белом халате и маске. По полу были рассыпаны инструменты. «Массаракш», — пробормотал Лимон. Порох молча и деловито оттащил труп в сторону, чтобы кресло могло въехать внутрь. Они с Лимоном перетащили костыля на перевязочный стол. Порох подобрал с пола большие ножницы и стал быстро разрезать рваную и обгорелую одежду, открывая голубовато-белое, перепачканное кровью тело. Лимон увидел, что правое плечо костыля перетянуто скрученную в жгут платком. Когда она успела? Не помню. или тихо сказал Лимон. «Да», — сказала она, — «поищи марлю и воду, должна быть вода в бутылях». Вода была, а марля тоже. Оторвав большой кусок, Илли начала быстро смывать кровь, Больших ран Лимон не видел, но кровь тут же появлялась снова. «Вот она!» — вдруг сказала Илли. Во впадинке, под которой было солнечное сплетение, на миг обозначилось треугольное отверстие. Довольно большое палец можно засунуть, которое тут же исчезло под черной кровью. Кровь текла не сильно, но неотвратимо. — Надо врача, — сказал Илья. я не смогу. — Сейчас, — сказал Лимон и выскочил в коридор. — Эй! — закричал он. «Есть кто — Есть кто-нибудь? И уже зная, что ответа не дождаться, бросился по лестнице на второй этаж. Вот палата, в которой он тогда лежал, а вон та дверь в ординаторскую. Там они с доктором Акратионом гоняли чаи, или это был бред? Это был бред, а сейчас не бред. Всем телом Лимон толкнул дверь, влетел, Такое он уже видел. Офицер в парадной форме с медицинскими петлицами сидел в углу, раскинув ноги. Только стена за ним была сплошь залеплена красно-черным. Не было мух. Окно Настяши нет мух. Второй врач в халате лежал на подоконнике. Он, наверное, и распахивал окно. Стало тяжело дышать, и он решил открыть окно. Это естественно. Третий полусидел на диване. Лимон не стал к нему даже подходить, помощи не будет. Он вышел и стал спускаться вниз. Навстречу шла Илли, в крови, с головы до ног. «Все», — сказала она, — «сердце». Лимон коротко кивнул. «Пойдем», — сказал он, — «тебе надо помыться, я покажу».